Рейхенау и Клейст думают, что уж они-то знают все на 10 ходов вперед, но тоже ошибаются. Судя по карте, в радиусе 15 километров сейчас находится до двух десятков более или менее организованных групп наших войск, от род до остатков полков. К вечеру их можно собрать и тогда ударить под основание немецкого клина, перерезать основную коммуникацию, а главное, под весь этот шум и гром, можно попытаться окружить и уничтожить штаб сорок восьмого корпуса. Вряд ли немцам тогда будет до продолжения операции. А такие отчаянные штуки довольно часто удаются именно в силу своей полной внезапности. Только для этого нужен способный и решительный командир. Придется поискать. Вот хотя бы здесь, где флажок с пометкой 33 ТД. А под кронами вековых двухобхватных сосен было совсем тихо и настолько спокойно, что даже странно представить, как всего в десятки километров отсюда сгорает в ожесточенных сражениях вера и надежда миллионов людей, будто война окажется короткой и победоносной. Подойдут войска вторых эшелонов, и на старой границе мы остановим немца и погоним его назад. На самом деле враг уже глубоко вклинился в линию последних укрепрайонов, и кое-где уже вышел к Днепру, и сдерживать его юго-западному фронту больше нечем. Впереди пылил по дороге броневик Воронцова. За ним ЗИС-5 с четырьмя бойцами доверху загруженной бочками с бензином. По расчету оставалось не более шести часов, чтобы успеть организовать рейд, а сил пока не хватало. И с командиром не ясно, Впрочем, майор Карпов получил все необходимые указания, заканчивает формирование ударной группы примерно в пятьсот штыков, и крови немцам он сегодня в любом случае пустит и попортит порядочно. Машины свернули с большака. Просека была узкая, и если бы Воронцов не знал заранее, он вряд ли догадался бы, что тут недавно прошли танки. Опираясь грудью на закраину люка, он внимательно всматривался в глухой и темный лес. Вот-вот можно ждать встречи с боевым охранением. Интуиция не подвела. Метров через сто просека оказалась перегорожена толстым бревном, и как только броневик остановился... На дорогу с двух сторон вышли люди с автоматами в черных комбинезонах и серых танкистских гимнастерках. А впереди шевельнулся куст боярышника, и Воронцов увидел за ним башню танка БТ-7 с направленным прямо на него стволом пушки. «В чем дело?» — властно крикнул Воронцов. «Кто такие? Старший, ко мне!» Сцена была мучительно узнаваема. Воронцов наверняка видел что-то похожее в кино, только не мог вспомнить, в каком именно. Как будто сейчас это могло иметь какое-то значение. «Это я сейчас спрошу, кто вы такие?» Станко спрыгнул коротконогий, на удивительно широкоплечий человек, и пошел навстречу, загребая носками сапог с желтый песок. Левой рукой он придерживал болтающийся на длинном ремне немецкий автомат mp 40 «Всем выйти из машины!» И тут увидел петлицы Воронцова. Дмитрий, не торопясь, вылез наружу. За ним с оружием на изготовку лейтенант Долгополов и батальонный комиссар, которого Воронцов планировал назначить замполитом бригады. «Что же вы замолчали, товарищ капитан?» медленно спросил Воронцов. «Станьте как положено, представьтесь, доложите». Танкист нехотя подтянулся. «Помночь штаба 142-го танкового полка, капитан Ковалев, товарищ». Он не сразу разобрал, кто перед ним, комдив или комиссар, и только потом увидел звезды на рукавах. «Товарищ дивизионный комиссар, кто здесь у вас старший по команде?» «Командир дивизии». «Ведите». «Есть, только извините...» «Машины придется здесь оставить, не положено». «Хорошо, ведите», — повторил Воронцов. Капитан быстро шел впереди, предупредительно отстраняя с дороги низко нависшие ветки. Тропа сделала несколько поворотов, поднялась на взгорок, и вдруг сразу открылась длинная, полога уходящая вниз поляна, покрытая пестрым разнотравьем, с несколькими купами терновника посередине. Слева, на опушке леса, Воронцов увидел две большие штабные палатки под маскировочной сетью, а за ними несколько забросанных зеленью эмок и два танка Т-26. Людей видно не было, только перед палатками прохаживался часовой с винтовкой СВТ на ремне. «Доложите комдиву, прибыл представитель ставки», — коротко приказал Воронцов. «Капитан» скрылся в палатке и через несколько секунд оттуда шагнул через брезентовый порог, высокий, очень для своего звания молодой, генерал-майор в тонкой хромовой куртке поверх гимнастерки. Как раз из тех удачливых, безусловно способных молодых командиров, которым волей судьбы и истории повезло, или лучше сказать пришлось, За 3-4 года перескочить через десяток лет службы, 5-6 должностей и званий, чтобы занять посты, которые кроме них занять было просто некому, которые в большинстве своем честно и отважно, хоть и не слишком умело, воевали в первые самые трудные дни и месяцы, и которые, как правило, не дожили до победы.